А за дверью императрица быстро ходила из угла в угол, ломая руки. Ее полное выразительное лицо было в красных пятнах, глаза горели. На круглом столе лежали ворохом бумаги, шевелились, когда государь быстро проходила мимо них. Иоганна Елизавета стояла у окна, опустив голову, и только движение ее рук показывали, что она хочет что-то сказать, как-то ворваться в речь царицы но не смеет. — Ваша светлость! — разгневанно говорила Елизавета. — Что все это значит? Я грела на груди моей змею. Не сестру, как я называла вас в моем ослеплении, а змею, именно змею. — Ваше Величество! — бормотала герцогиня. — Ваше Величество! И жалостно моргала. — Замолчите, низкая женщина, эти письма говорят все. О, я поняла теперь, почему вы все так против Бестужева. Вы хотите его сбросить, чтобы потом король прусский взял меня голыми руками? Бестужев правильно сделал, что вскрыл эти письма господина Шатарди. О, вот где предатель, негодяй. Да разве он сам, этот шитардин не настаивал на том, чтобы я заняла этот трон по праву рождения? А что он пишет в этих письмах? Что я ничем не занимаюсь, что я ленива, что подписываю бумаги, не читая их, что к делам выказываю совершенное омерзение, что всем естеством предано увеселением». «Боже мой!» — всплеснула она руками. «Боже мой!» И еще она по четыре раза на день меняет платье. И это пишет Шетарди. «Ваше Величество, но ведь это же не мои заявления». «Неправда. Ты с ними. Ты постоянно похлебствуешь, Шетарди. Ты в переписке с королем прусским. Вот они, твои письма». Ты пишешь ему, будто бы имеешь на меня сильное влияние, что я тебя зову сестрой и что ты свалишь Бестужева. Мне известно, что ты в своих кувертах пересылаешь за своей печатью секретные донесения королю прусскому. Шлешь их во Францию. Ты в переписке со шведским королем, с нашим врагом. Ты в заговоре с Мардефельдом. Ты передаешь ему все наши сердечные разговоры. Мардефельд пишет королю, что ты работаешь против Бестужева. Кругом меня шпионы. Шитарди платят деньги даже моим горничным. О, вот вы все таковы, эти нищие немецкие князья, которые едут в Россию, чтобы влезть в наше доверие. Нет, этого больше не будет».